В отделе по борьбе с особо опасными преступниками. Он находится в Скотленд-ярде, о ремесле Лэис догадывались, хотя английские тюрьмы Заблонский видел только снаружи. Вот почему Роллинс никому не говорил, на какое дело собирается, и на перекупщика сваливал как снег на голову. На вопрос Инивер он не ответил, а Заблонский ответа и не ждал. Он пулся глазами в бриллианты, сверкавшие на столе. Их происхождение он знал на зубок. В 1936 году гарнитуру наследовал Девятый герцог Шеффилд, имевший двух детей мальчика и девочку, Леди Фиону Глен. А в 1980 году, после смерти герцога, драгоценности, согласно завещанию, достались не сыну, наследнику титула, а дочери в 1974 году. Обечаленный граф был вынужден признать, что его 25-летний сын, симпатичный молодой человек, был из тех, кого газетчики с удовольствием называли «прирожденными холостяками. Что исключало появление новых молодых красивых графин Маргейт или Ингерсагин Шеффилд, некому было надевать знаменитые алмазы Гленн, и драгоценности перешли к дочери. Заблонский знал, после смерти герцога Леди Ладефионо выезжала в них страховые компании, позволяли это скрепить сердце, обычно на благотворительные балы, куда ее нередко приглашали. Остальное время они лежали там, где провели немало лет, в сейфе Куттабенка на Парк-лейн. Вы улыбнулся и спросил: не вернула их в банк после благотворительного балла на Гроссве Нордсквер. Роллинс пожал плечами. Ах ты негодный мальчишка, сказал Заблонский. Но какой одаренный!» Хотя Луис Заблонский в совершенстве владел и вриттом, и польским, он и после 40 лет жизни в Великобритании по-английски говорил с польским акцентом. Мало того, он учил этот язык по книгам и часто употреблял в речи устаревшие выражения, частью перекочевавшие в жаргон гомосексуалистов. Но Роллинс знал заблонский негомик. Жена ювелира Берилл как-то сказала Джиму, что лысо еще мальчиком кастрировали в одном из концлагерей. Заблонский не сводил глаз с бриллиантов. Так истинный знаток Оглядывает шедевр. Он смутно помнил, что где-то читал, будто в середине 60-х годов Владифён Глен вышла за подававшего надежды чиновника, и через 20 лет ее муж стал большой шишкой в одном из министерств. Чита живет теперь на западной оконечности Лондона, в удобствах и роскоши, купленной в основном на деньги жены. Ну как вы Я сражён, голубчик. Сражён наповал. Однако нахожусь признаться в некотором замешательстве. Ты же принес не просто драгоценности, алмазы глянь, известный всем ювелирам на свете. Что же мне с ними делать? Это я у тебя сам хотел узнать. Лысый Заблонский развел руками. Не стану обманывать тебя, Джим. Вез наисть как на духу. По страховке за алмазы Глен выплатят около 750 тысяч фунтов. Такова примерно их стоимость на аукционе Cartier. Но в открытую их, разумеется, не продашь. Остается два пути: первый найти богача-согласного купить ингорниторы никому его не показывать, состоятельного неудима, готового глазеть на бриллианты в одиночестве. Да, такие встречаются, но их очень мало. Так можно продать гарнитуры за полцены. Когда ты найдешь такого покупателя Заблонский пожал плечами. Через полгода, год, а может и никогда. Ведь не даже об этом объявление в газету. Тогда первый путь мне не подходит. А какой второй? Вымыть бриллианты из оправы одно это снизит стоимость гарнитура до 600 тысяч фунтов огранить камни заново и продать по одному как непарные разные за них можно выручить тысяч 300